Если бы кот и шепперд нашла сотовый телефон в хонде японца с автозаправочной станции, то сейчас в наручниках сидела бы вовсе не она. Технологическая революция конца второго тысячелетия открывала перед людьми самые широкие перспективы, но у каждого изобретения были свои неприятные и просто опасные стороны. Используя знания и опыт в обращении с компьютерами, Векс ловко изменил электронные досье, в которых хранились его отпечатки пальцев. Благодаря этому он мог навещать такие места, как дом Темплтонов, без перчаток, наслаждаясь полным букетом чувственных ощущений. Однако любой сотовый телефон окажись он в неподходящее время, в неподходящих руках мог привести к тому, что Вехсу пришлось бы испытать самое напряженное и глубокое ощущение в своей жизни, и последнее. Вот почему иногда он грезил о более простых временах Джека-Потрошителя, великолепного Эда Гейна, послужившего прототипом главного героя кинофильма «Психа» или «Рожденного задать жару» Ричарда Спека. Мечтал о мире не таком сложном и технологизированном, как сейчас, и о раздольных прошедших десятилетиях, когда поля с урожаем еще не были вдоль и поперек истоптаны такими, как он. В лихорадочной погоне за сенсациями электронные средства массовой информации раздували кровавую историю до да чёрт знает каких размеров, превращая заурядных убийц в национальных героев, перед которыми сами же начинали заискивать и вилять хвостом. Совершенно очевидно, что именно они внесли решающий вклад в то, что серийные убийцы стали появляться один за другим, как грибы после дождя. Но, с другой стороны, средства массовой информации без меры напугали овечек. И теперь слишком многие в стаде насторожены и находятся в постоянной готовности задать стрекача при первых же признаках опасности. И всё же Векс удаётся получать удовольствие. Позвонив по телефону, Векс отправился к своему дому на колёсах. Передние и задние номера шайбы, крепёжные винты и отвёртка хранились в ящике кухонного блока. Основную цель своей охотничьей экспедиции, такой, например, как семья Темплтон, мистер Векс выбирал за 1-2 недели до того, как отправиться в путь. И хотя зачастую Он возвращался домой с живым трофеем для своей подвальной комнаты. Векс почти всегда охотился далеко за пределами штата Орегон, стремясь свести к минимуму возможность того, что две его жизни, дапрепорядочного гражданина и любителя кровавых приключений, пересекутся в самый неподходящий момент. Случай с Лаурой Темплтон был исключением, но лишь в том смысле, что он выбрал её не совсем обычным для себя способом. Как правило, мистер Век садился за компьютер, взламывал банк данных департамента автомобильного транспорта и просматривал личные дела водителей из соседней Калифорнии, выискивая самых привлекательных женщин. Кроме фотографий, на которых было запечатлено лишь лицо, Он извлекал из электронных досье дополнительную и весьма ценную информацию – возраст, рост, вес – которая помогала ему выбраковывать неподходящих кандидаток – старух, удачно вышедших на снимки, или толстушек с худыми лицами. Некоторые, правда, указывали в своем досье, только номер почтового ящика, но большинство по-прежнему использовало свой полный адрес. После подобного поиска Вехсу оставалось только справиться с подробными картами того или иного района. Приблизившись к выбранному месту миль за 50, Вех снимал с фургона номера Он уже давно положил за правило убраться как можно дальше от места своих игрищ к тому моменту, когда тела будут обнаружены. Поэтому выследить его могли только в том случае, если кто-то из соседей жертвы случайно обратит внимание на его дом на колёсах. Пусть он и выглядит совершенно безобидным, бросит взгляд на номера и вот оно овопнувший колесо, а кажется обладателем фотографической памяти. Именно поэтому он не привинчивал номера до тех пор, пока не оказывался в безопасности у себя в Ригоне. Если бы по дороге его остановил за превышение скорости полицейский, он всегда мог бы разыграть удивление и сказать, что понятия не имеет, кто, когда и для чего украл номера. Вехс считал себя отменным актером, способным втереть очки любому. В случае, если бы обстоятельства сложились благополучно, он мог даже убить копа. А если нет, то вопрос можно было бы решить, воззвав к чувству профессиональной солидарности. Присев на корточке перед фургоном, он стал прикреплять передний номерной знак «Вехс». в специальном углублении рамы. Вокруг него постепенно собрались все четыре добермана. Обнюхав его руки и одежду, они разочарованно зафыркали, обнаружив лишь запахи лосьона и жидкости для мытья посуды. Им явно хотелось внимания, но они не забывали о том, что находятся на дежурстве.